Глава 18. И снова заколобродил притихший было гремячий лог. Скот перестали резать. На общественные базы двое суток гнали и тянули разношерстных овец и коз, в мешках несли кур. Стон стоял по хутору от скотиного рёва и птичьего гогота и крика. В колхозе числилось уже 160 хозяйств. Были созданы три бригады. Яков Лукича, правление колхоза, уполномочило раздавать бедноте, нуждающейся в одежде и обуви, кулацкие полушубки, сапоги и прочие носильные вещи. Произвели предварительную запись. Оказалось, что всех удовлетворить правление было не в состоянии. На титковом базу где Яков Лукич распределял конфискованную кулацкую одежду, до потёмок стоял неумолчный гул голосов. Тут же возле амбара, прямо на снегу, разувались, примеряя добротную кулацкую обувь, натягивая поддёвки, пиджаки и кофты, полушубки. Счастливцы, которым комиссия определила выдать одежду или обувь в счёт будущей выработки, прямо на амбарной приклетке тилишились и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 Давыдов распорядился выдать пиджак, шировары и сапоги. Хмурый Яков Лукич вытащил из сундука ворох одежды, метнул под ноги Любишкину. Выбирай на совесть. Дрогнули у атаманца усы, затряслись руки. Ушёл он выбирал, выбирал пиджак. Сорок потов с него сошло. Попробовать сукно на зуб, поглядеть на свет. Не побили ли шашл или моль, минут 10 мнёт в чёрных пальцах. А кругом жарко дышат, гомонят: "Бери, и что детям достанется донашивать? Да где глаза-то у тебя? Не видишь перелицованное? Брешешь. Сам с треской. Бери, Павло, не бери, померей другой". У Любишки на лицо красная обожжённая кирпичина. Жуёт он чёрный ус, затравленно озирается. тянется к другому пиджаку, выберет. Всеми статьями хорош пиджак. Сунет длиннейшие свои руки в рукава, а не по локоть. Трещат швы на плечах. И снова, смущённо и взволнованно улыбаясь, роется в ворохе одежды. Разбегаются глаза, как у малого дитяти на ярмарке перед обилием игрушек. Но губах такая ясная, детская улыбка, что в пору бы кому-нибудь отечески погладить сожженного атаманца Любишкина по голове. Так за полдня и не выбрал. Шировары и сапоги надел, хмурму Якову Лукичу сказал, проглотив воздух: "Завтра уж приду примерять". С база пошёл в новых широварах с лампасами, в сапогах с рыпом, помолодевший сразу лет на 10. Нарошно вышел на главную улицу, хотя было ему и не под дорогу, на проулках часто останавливался, то закурить, то с австричным погутарить. Часа 3 шёл до дому, хвалился. И к вечеру уже по всему гремячему шёл слух. Там Любишкина нарядили, как на службу, но не целый день вбирал одежи. Во всём новом домой шёл, шировары на нём праздничные, Как журавель выступал, не бось ног под собой не чуял. Женёнка Дёмки Ушакова обмерла на сундуком на силу отпихнули. Надела сборчатую шерстяную юбку, некогда принадлежавшую тётковой бабе, сунула ноги в новые череки, покрылась цветастой шалькой и только тогда кинулась всем в глаза, только тогда разглядели, что Дёмкина женёнка вовсе не дурна лицом.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 Из года в год рожала она детей, заворачивая сосунков в истлевшие пелёнки да впоношенные овчины ласкут. А сама, растерявшая от горя и вечных нехваток блую красоту, здоровье и свежесть, всё лето исхаживала в одной редкой, как сито юбчонке. Зимой же, выстирав единственную рубаху, в которой кишмяки шело вошь, сидела вместе с детьми на печи голая. потому что нечего было переменить. Родимые, родименькие, погодите, я, может, ишо, не возьму эту юбку, сменяю. Мне, может, детишкам бы чего, мешатки, донюшке, иступлённо шептала она, вцепившись в крышку сундука, глаз пылающих не сводя с многоцветного вороха одежды. Удавыдова, случайно присутствовавшего при этой сцене, Сердце дрогнуло. Он протискался к сундуку, спросил. «Сколько у тебя детей, гражданочка?» «Семеро», — шепотом ответила Демкина жена, от сладкого ожидания, боясь поднять глаза. «У тебя тут есть детская?» Негромко спросил Давыдов у Якова Лукича. «Есть. Выдай этой женщине для детей все, что она скажет. Жирно ей будет.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 К вечеру надилёж приспел и дед Щукарь. Он вломился в дом правления колхоза, еле переводя дух к Давыдову. Здорово живёте, товарищ Давыдов. Живенько вас видеть. Здравствуй. Напиши мне бланк. Какой бланк? Бланку на получку одежды. Это за что ж тебе одежду у справлять? Нагульнов, сидевший у Давыдова, поднял разлатые брови.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 Пускай бы лучше мне титок голову на черепке поколол, да шубы не кошался. Шуба-то старухина, а и нет, она может меня за шубу со света живёт. Тогда как? Ага, то-то я -то но. Не бегал бы, и шуба целая была. Как так не бегал бы? А ты слыхал, макарушка, что титкова баба-яга сотворила? Она отравила на меня кабеля. Шумела, ужи его, бери его сирко. Он тут самый вредный. Вот и товарищ Давыдов могёт подтвердить. Хоть ты и старик, а брёшишь как сивый мерин. Товарищ Давыдов, подтвердите. Я что-то не помню. Истинный Христос так она шумела. Ну, страх в глазах я, конечно, и тронулся с база. Кабы он кабель был как все прочее собаки, а тот тигра, аж нек страшней. Никто на тебя кабеля не травил, выдумываешь, макарушка. Ты же не помнишь, соколик? Ты сам тогда так испужался, что на тебе лица не было. Где уж там тебе помнить? Я их что тогда грешник подумал? Зарыс Макаров дарится бечь, а меня-то как кабель потягал на бажу. Я всё это до нитки помню. Ежели б не кабель, титку бы из моих рук живым не выйти, забожусь, я чайный. Нагульно всморщился, как от зубной боли, сказал Давыдову: "Напиши ему скорей, нехай метётся". Но дед Щукарь на этот раз был больше, чем когда-либо, склонен к разговору. "Я макарушка с молодо бывала на кулачках любова, ох, не было бонь, слыхали тебя. Тебе может написать, чтобы чугунок ведёрный выдали. Живот-то чем будешь лечить?" Кровно обиженный Дед Щукарь молча взял записку, вышел, не попрощавшись. Но получив из рук Якова Лукича просторный, дублёный полушубок, вновь пришёл в отличное расположение духа. Глазки его сыто жмурились, ликовали. Щепоткой, как соли с солонки, брал он полуполушубка, поднимал её над лёд, словно юбку баба, собравшаяся переходить через лужу. Сокол языком хвалился перед казаками. Вот он, полушубочка та, своим горбом заработал. Всем известно, титка, когда мы раскулачивали, он и напади с занозой на товарищ Довыдова. Пропадёт, думаю, мой приятель. Сей момент же кинулся на выручку, как герой, отбил. Не будь меня трубабой Довыдову. Охутарили кубыч ты от кобеля, побёг да упал. «А он тебе и зачал, как свинье, ухи рвать!» — вставил кто-то из слушателей. «Брехня! Ить вот какой народ пошел! Согнут, не паривши!» «Ну что там кобель? Кобелюнь — тварь глупая и паскудная! Никакого глагола не разумеет!» И дед Щукарь искусно переводил разговор на другую тему.